КИТ В такси к нему возвращается головокружение. Он мучительно кривится и откидывается на сиденье, глядя в окно, но ничего там не видя. У него такое ощущение, что его голова безвольно мотается из стороны в сторону. Сначала он думает, что такси просто едет по неровному участку дороги, но потом его желудок скручивается, и он понимает, что происходит. Между бровей у него собираются напряженные морщины, и он чувствует давящую боль за глазными яблоками. Его веки сами собой опускаются. «Едешь на такси средь бела дня?» «А ты любишь шикануть?» Голос раздается с переднего сиденья. Он поднимает глаза, находит взглядом отражение глаз водителя в зеркале заднего вида. Но это не водитель. Когда Кит садился в такси, за рулем сидел мужчина средних лет в очках с непричесными волосами и акцентом региона Тохоку. Теперь Кит смотрит на длинноволосую женщину. Ей около сорока, Она красивая и хорошо сложена. «Давно не виделись?» Кит не отвечает, он просто смотрит в окно. Мимо пролетает маленький опрятный магазин фототоваров с зелёной вывеской. В центре вывески круглые часы. Он не успевает хорошо их рассмотреть, но стрелки, кажется, показывают, что вот-вот наступит полдень. Как только они выезжают на государственную межпрефектурную магистраль, ведущую к станции Токио, дорожный поток замедляется, и такси начинает буквально ползти. Он думал, что дождь прекратился, но капли продолжают отскакивать от ветрового стекла. Может быть, они просто срываются с листвы деревьев, высаженных вдоль обочины. Машина перед ними останавливается, затем трогается, затем вновь останавливается, дюйм за дюймом продвигаясь вперёд. Её тормозные огни светятся красным в наполненном водяной взвесью воздухе. Похожие на водоворот вихрь облаков над их головами и истончаясь вдали. «Кажется, скоро должно распогодиться», — нежным голосом произносит женщина. Могу я задать тебе вопрос? Почему я должна была умереть? Я была всего лишь администратором в частном университете. Три года назад Кит заставил её спрыгнуть с крыши многоквартирного дома. Он вспоминает, что заказ пришёл от скромного на вид правительственного чиновника, но не может припомнить, из какого тот был министерства. «Почему я была убита?» «Ты...» «Сама себя убила». Женщина мягко улыбается. «Это просто техническая деталь. Я сама спрыгнула с крыши, но это ты заставил меня. Как двойное самоубийство по принуждению одного из самоубийц. Только прыгнула, в итоге я одна». «Один человек хотел, чтобы ты умерла». Кит слышал основную суть дела от клиента. У этого бюрократа был роман с офисной служащей из университета. В какой-то момент он осознал, что проводит с ней больше времени и занимается сексом чаще, чем со своей женой, и не на шутку перепугался. «Я имею в виду не последний год», — сказал мужчина с искренним изумлением. «Я хочу сказать, что был с ней больше раз, чем вообще когда-либо занимался любовью с собственной женой». Он начал беспокоиться, что эта женщина собирается занять место его жены. «Но разве это причина убивать меня? Какой в этом смысл?» «Ты потеряла голову от любви. Ты была слишком настойчива». Поток машин всё ещё едва двигается. Водитель внедорожника перед ним принимается яростно сигналить, как собаки, заслышавшие лай других собак, начинают реветь сигналы остальных машин. Наконец, тормозные огни впереди стоящей машины гаснут, и она начинает двигаться вперёд. Такси-кита тоже трогается, но его водитель не возвращается. На его месте по-прежнему сидит женщина. «Ты правда собираешься в тот отель?» Она оборачивается, бросая на него взгляд из-под длинных ресниц. «Этот политик, который недавно звонил, как там его имя? Кадзи? Я сомневаюсь, что ты можешь ему доверять». Кадзи звонил час назад. «Это насчёт вчерашнего?» — Кит представил себе секретаря, раскачивающегося в петле, спускающегося с потолка номера. Но Кадзи ответил. «А нет, там всё в порядке. Всё просто отлично. Обо всём позаботились мои люди». Его голос звучал беззаботно и даже доброжелательно. «У меня есть для тебя другая работа». «Это было странно, не правда ли?» Женщина на водительском сиденье прикрывает рот ладонью правой руки и коротко смеётся. «Вчера он был таким нервным, а потом вдруг ни с того ни с сего сегодня изображает полное спокойствие». «Изображает?» «Если это было не притворство, то я не знаю, что это было». Обычно он такой перепуганный и подозрительный, ведёт себя как настоящий параноик. Кит одновременно смущён и раздражён тем, насколько она кажется осязаемой. Разве духи и призраки не должны быть более прозрачными, напоминающими смутные тени? Что ты за привидение такое? Просто он такой человек, повсюду видит угрозу. Ему понравилась моя работа, и он решил дать мне следующую. Вот и всё». «Ты действительно думаешь, что Кадзи хочет стать постоянным клиентом? Ещё вчера он давил на тебя. Какие я могу получить гарантии, что ты никому об этом не расскажешь? А сегодня снова звонит и говорит, у меня есть ещё один заказ на убийство. Пожалуйста, возьмись за него. Это слишком подозрительно». А «Все политики подозрительные. Кадзи попросил его прийти в лобби отеля «Тауэр» рядом со станцией Токио, в час с небольшим. Когда Кит спросил, зачем, он ответил, для того, чтобы обсудить следующую работу. Кит настаивал, чтобы Кадзи встретился с ним лично. Он очень жестко поставил это условие. «Если ты не придешь, то вне зависимости от причины». Я расценю это как попытку что-то провернуть. «И что случится, если ты решишь, будто я пытаюсь что-то провернуть?» «Тогда я сам нанесу тебе визит. Киту не составит труда найти домашний адрес Кадзи, и тому не нужно было уточнять, что произошло бы, если б кит его навестил». «Понятно. Разумеется, я буду там лично». Кит отметил про себя, что услышал слабую дрожь в его голосе в самом конце фразы. «Чье самоубийство тебе нужно на этот раз?» «Моего секретаря». «Твой секретарь вчера повесился». «Это другой секретарь». «С таким количеством секретарей ты можешь выиграть выборы, если все они проголосуют». «Ну, как бы то ни было», — продолжил Кадзи, «мне нужно, чтобы ты разобрался с этим человеком точно так же, как поступил с моим подчинённым вчера». Затем он протараторил имя секретаря, его возраст, адрес и состав его семьи. «Он лгал тебе от первого до последнего слова», — говорит женщина. «Если за два дня подряд двое его секретарей повесятся, это будет более чем подозрительно». Неважно, насколько он труслив или глуп. Ни один политик не зайдёт так далеко. Они просто так устроены. Так что он что-то задумал. Я сам думаю то же самое. Он собирается тебя убрать. Я думаю так же. Он держит тебя за дурака. Я с тобой согласен. Это и моё мнение тоже. Затем его осеняет. «Ну, разумеется, я думаю те же вещи, что и эта женщина. Она часть моего сознания». Наконец магистраль освобождается, и поток машин движется вперёд. В то самое мгновение, когда машина начинает двигаться по проезжей полосе, голова кита наполняется пульсирующей болью. Он прижимает ладонь к виску и крепко зажмуривается. «Господин клиент, вы в порядке?» Он открывает глаза, услышав голос. «Это мужчина на водительском сидении». Кит видит его отражающееся в зеркале заднего вида обеспокоенное лицо. «Я что-то говорил?» «Ну, судя по всему, таксист не очень хочет отвечать». «Что я говорил?» Таксист открывает рот, в нерешительности колеблется, но затем всё же, видимо, решает, что он должен ответить со страдальческим выражением лица говорит «Очень печальные вещи. Об убийстве и самоубийстве. Я говорил что-нибудь еще. Что-нибудь еще?» Таксист явно не уверен, стоит ли ему делиться чем-либо конкретным из услышанного. В течение нескольких мгновений его рот открывается и закрывается, но из него не доносится ни звука как будто мужчина вдруг превратился в золотую рыбку. «Что-то о постоянном клиенте».